Глава 21. Храм Великой Проматери. Увидев поблизости пруд, в который она этим утром собиралась спрыгнуть с балкона своего номера, Амина поняла, что неминуемо разбилась бы. Водоем оказался совсем неглубоким. К тому же от одного берега до другого пруд пересекала широкая каменная гряда, на которую вполне можно было угодить во время прыжка. Вчера вечером они с Вэем не заметили ее в темноте. Хорошо, что Вэй предусмотрительно спустился вниз по веревке из-за навесок. Знать бы, где он сейчас. Прошло уже немало времени. Если паучье Логово находится в этом ужасном доме, похоже, На демонический храм, то он должен был уже добраться туда. Либо этого еще не произошло, либо либо вы не справился с паучьей королевой, великой проматерью рода пауков оборотней. Если бы с нее что-то стряслось, Зензен -Зен наверняка бы уже знала едва ли сохранила бы такой торжественный и величественный вид. Правда, выражение ее лица немного менялось, когда она поворачивалась к камине, чтобы в очередной раз поторопить. Тогда ее взгляд становился настороженным и колючим. Они вышли к пруду через задние двери, но этот выход нельзя было назвать черным или запасным ходом, потому что он выглядел более внушительно, чем тот, через который Амина и Вэй попали в игорный дом. Вероятно, первый вход служил для приема гостей, потому что двери там были распахнуты настежь, а второй, ведущий к пруду и демоническому храму, предназначался лишь для своих и запирался на огромный засов, отодвигавшийся несколькими поворотами колеса на двери, похожего на штурвал корабля или на солнце с детского рисунка. Крутить колесо нужно было в определенной последовательности, которую, скорее всего, знали только. Только члены паучьего семейства. Когда Зензен -Зен и Амина вышли на просторное высокое крыльцо, дверь позади них захлопнулась тяжелым глухим стуком. Обернувшись, Амина увидела такое же колесо солнца и с наружной стороны двери. По указанию зензен, паучье свита осталась в игорном доме, и Амина почувствовала некоторое облегчение. Пусть она и старалась на них не смотреть, но их присутствие вызывало у нее приступы ужаса и омерзения. Впереди минутным зеленоватым зеркалом сверкал пруд. Отсюда стало видно, что он гораздо больших размеров. и, что демонический храм стоит не на другом его берегу, а на небольшом островке, отрезанном от настоящего берега двумя-тремя десятками метров воды. Со всех сторон пруд окружали заросли голых деревьев. Они тянулись до самого горизонта, и казалось, что этим зарослям нет конца и края. Амина узнала в них паучий лес из своего сна, и ее охватило недоброе предчувствие. Спустившись с крыльца, она ступила на каменную гряду следом за Зен-Зен. Теперь нужно было все время смотреть под ноги, чтобы не провалиться в расщелину с водой или не способствовать Откнуться о Каменный выступ — поверхность гряды лишь издали выглядела ровной дорожкой, а на деле оказалась труднопроходимым препятствием. Ноги скользили на влажных, подернутых зеленым налетом камнях, и Амина, пытаясь сохранить равновесие, то и дело раскидывала руки в стороны. Точно раненая птица, отчетно пытающаяся взлететь. Но Зензен -Зен, все эти трудности были нипочем. Она двигалась так, словно плыла по воздуху, еще и оборачивалась все время, недовольно поглядывая на Амину. В какой-то момент, примерно на полпути, ее взгляд скользнул выше — и в нем отразилось удивление. «Не верю своим глазам!» прозвучал в голове Амины голос ее строгой надзирательницы. «Ты позволила своей добыче сбежать?» Амина быстро нашла то, что привлекло внимание Зензен. -Зен. С балкона решетки на третьем этаже горного дома свисала длинная узловатая веревка, оканчивающаяся в паре метров от земли. Кровь прилила к лицу и стало трудно дышать. «Какая непозволительная оплошность!» Амина мысленно обозвала себя идиоткой. Но ну почему она сразу не отвязала жгут из-за навесок? Ведь собиралась же распределиться». Путать узлы и повесить занавески на место. Все из-за комнаты страха, которая ее так шокировала, что Амина обо всем забыла, а потом пришла Зензен, -Зен, и заметать следы было уже поздно. Казалось, воздух зазвенел вокруг Зензен, -Зен, разразившийся безмолвной, но от того не менее грозной тирадой. Признавайся, ты сама его отпустила, да? Не ври, что тебе не хватило сил. Я прекрасно видела вчера, как плотно он увяз в паутине твоих магических чар. Амина молчала, не зная, что сказать, но на всякий случай сделала виноватый вид. Она боялась, что теперь Вэя начнут искать, но следующая фраза Зензен -зен» заставила ее похолодеть. Что ж, ладно. Далеко не ушел твой красавчик. Водные духи не пропустят никого из человечего рода. Вон они, взгляни смотрят на тебя». Амина опустила взгляд к воде и ее передернула. Оттуда на нее смотрели бледные, кривляющиеся лица, словно слепленные из жидкого, пузырящегося отбражения теста. Глаза надувались и лопались, а затем надувались вновь. Провалы ртов кривились, то расширяясь, то сужаясь и совсем исчезая, чтобы уже в следующий миг раскрыться глубокими ямами. «Не бойся, они тебя не тронут. Это море, духи вот. Они притягивают людей, топят их, а потом пожирают их трупы», пояснила Зензен. -Зен. «Их всегда много Там, где обитают могущественные демоны, особенно в таких гиблых водах, как в этом пруду. Говорят, наш пруд питается водами реки Жашуй, которая отделяет мир живых от мира мертвых. Истоки реки находятся недалеко отсюда, в горах нянь Так что это вполне может быть правдой. Кое-кто из сородичей видел, как в пруду плескался сам яюй, краснокожий дракон с огромной пастью, в которой запросто поместится пара-тройка крупных быков. Правда, я слышала, что яюй не ест быков. Он обожает лакомиться душами таких красавицы как твой вчерашний дружок, которого ты упустила. Или же отпустила. Значит, твой ужин достался водным бесам и дракону. Надеюсь, им понравилось. Красавец я ее и тоже любит. Но, к сожалению, их здесь не бывает, потому что состоятельная дама в Китае редкость, а для процветания нашего рода необходимы деньги. Интересно, как деньги помогают вам процветать? Несмотря на испытанный ужас, а мне не стало любопытно. Помогают не деньги, а люди, которые очень любят деньги. Так горячо любят, что не боятся связываться с нечистью вроде нас. Они обеспечивают нам прикрытие и здесь, и в других местах. Среди них есть очень влиятельные чиновники и боссы из преступного мира. Благодаря такому взаимовыгодному сотрудничеству нашему роду удалось расплодиться повсюду. Вот ты, к примеру, чужестранка. А тоже наших кровей. Амина вздрогнула. Она не сообщала зензен, что прилетела из другой страны, но та каким-то образом узнала об этом. Странно, ведь общались они мысленно и на паучьем языке. Значит, то, что Амина не владела китайским, не могло стать причиной. Неужели Зензен все-таки забралась в ее память? Хотя какое теперь это имеет значение, если Вэя больше нет? Да и Кирилла, скорее всего, тоже. Подумав о муже, Амина тотчас спохватилась и поспешила отогнать мысли о нем. Но либо она опоздала, либо Цензен и раньше было о нем известно. потому что Следующие ее слова разрушили надежду Амины увидеть мужа живым. «Считай, что твой супруг стал твоим вступительным взносом. Здесь ты найдешь себе нового мужа. В нашей большой семье много достойных самцов. Ты скоро сама увидишь. Давай-ка, пошевели ногами, а то нас наверняка уже заждались». «Кто заждался?» — спросила Амина мертвее. «Сородичи. Собрались, чтобы призвать великую праматерь общей молитвой. Ну и заодно на тебя посмотреть. Все давно в храме. Правда же?» «Наш храм прекрасен». Взгляд зен стремившийся к величественному и мрачному строению, восхищенно вспыхнул, а глаза заблестели. Он очень древний и немного обветшал. Его выстроили лучшие мастера Поднебесной, но их потом съели. Теперь таких умельцев не найти и некому доверить ремонт, но, я думаю, наш храм простоит еще много веков. С близкого расстояния храм выглядел не просто жутко. Его вид разбудил в амине первобытный ужас, от которого съежилась каждая клеточка ее тела. Казалось бы, чего бояться? Облезлое, корявое деревянное здание. Ничего особенного. Но именно его корявость и неестественная неправильная геометрия вызывали мысли о том, что внутри обитает гигантское, чудовищное нечто, которое порой не прочь порезвиться, да так, что все здание идет ходуном. Какое-то движение над крышей храма привлекло внимание Амины. Крупная тень скользнула под облаком и скрылась в скоплении туч у горизонта. Что это было? Точно не птица. Слишком уж большое. И не самолет. Амина была почти уверена, что заметила нечто, похожая на взмах огромного крыла с рваными краями. А самолеты ведь не машут крыльями. И вдруг ее осенило, что промелькнувшая под облаком тень не единственная странность. Есть и другая, которую Амина поначалу не придала значения. облака Здесь было облако, и не одно. Тучи клубились, словно густое варево в котле. А как же искусственное небо? Амина дважды видела, что двор перед гостевым входом накрывал маскировочный полог. А дважды ей точно не могло показаться. Но здесь никакого полога не наблюдалось. Исследуя взглядом небоскресного, Амина вновь повернулась лицом к игорному дому. Теперь его можно было увидеть целиком. Тканевый полок накрывал крышу и простирался по обе стороны от здания, крепясь к кирпичной стене, окружавшей его. Издали казалось, что игорный дом накрыт сачком для ловли насекомых. Он выглядел очень далеким и каким-то смазанным, как видение из сна, уже начавшее развеиваться. А вот демонический храм, как его прозвала Амина, стал наоборот просто огромным, заслонив собой белый свет. Когда они с Зен-зен подошли совсем близко к нему, он будто сам написал. На них надвинулся и принял в себя, распахнув перед ними двери так широко, как раскрывают объятия перед самыми близкими родственниками.